Глава 12. Остаток ночи Зофира провела в мыслях о женщине в серебряном плаще — настоящей ведьме-волшебнице, которая с невозмутимым спокойствием толковала о магии и искуплении. Она выглядела чуть старше Зафиры, хотя манера разговора как будто намекала на многовековой возраст. Зофира отличалась от Дина. Никогда прежде она не вела бесед с бессмертными Сафи, не видела мир за пределами западных деревень Деминхура. Все ее познания сводились к сказкам, рассказанным Бобой и Ум глухими ночами. Сущность ведьмы уж точно не поддавалась ее пониманию. В конце концов, Дин не остался ночевать в ее доме. Едва серебряная ведьма исчезла, он с отрешённым взглядом прислонился к стене конюшни. Когда он наконец-то собрался с мыслями, стало ясно, что ему ни в коей мере не нравится застывшее на ее лице выражение. В растянувшейся между ними тишине Дин обхватил ладонями опущенную голову Зафиры и коснулся губами ее лба. «Зафира, Зафира, взгляни на меня». Но она не могла. Не могла и не хотела открывать глаза. Теперь в кромешной тьме все казалось возможным. Баба не умер, ум стал прежней, магия вновь ожила. Однако веки не могли вечно оставаться опущенными, если только не принадлежали мертвецу. Но мертвецы никогда и не видят снов. Это выше наших возможностей, прошептал Дин, чуть касаясь ее кожи губами. «Разве? Кто определяет границы, если не мы сами?» Внезапно дверь в комнату Зафира отворилась. На пороге, залитая приглушенным светом, стояла Лана. «Сестра? Мне почудилось, будто я слышала скрип кровати. Я не заметила твоего возвращения». Искреннее облегчение Ланы вызвало улыбку на лице Зафиры. «Умми просила тебя зайти к ней». И в один миг улыбка исчезла. «Да?» — осторожно спросила Зафира, игнорируя зияющую пропасть вины. В тот день, когда баба вышел из леса, рассудок ум помутился. Однако изредка в голове матери случались вспышки ясности. Но и в те нечастые моменты Зафира скупилась на навстрече, ибо видеться лицом к лицу казалось в разы тяжелее. «Сходи к ней», — негромко попросила Лана. Сестра стояла на месте, сцепив руки. Лицо пряталось в тени тускнеющего огня. И а вот тогда вина предательски скривила рот Зафиры. «Я... я рассказала ей о письме и об острове», — призналась Лана. А Вздохнув, Зафира скинула с себя одеяло. Стоило ей подняться, как холод прокрался сквозь тонкую ткань старого платья. Лана поспешно направилась прочь. Вскоре шаги смолкли, сменившись шуршанием подушек. Стоя у порога, Зафира разглядывала покрытую ржавчиной дверную ручку — ручку, ведущую в комнату Ум. Ручку, мимо которой она проходила каждый дама в день с голодающим душу чувством вины. Однако скоро все закончится. Зафира отправится на шар, где вполне возможно встретит собственную погибель. Стиснув зубы, девушка приблизилась. С каждым шагом вина въедалась все глубже и глубже. В тот миг ей казалось, будто она идёт навстречу собственной казни. Даже приближение к Карзу не страшило ее настолько сильно. Затаив дыхание, Зафира подкралась к шершавой двери способный поцарапать голые ладони. «Открывай, трусиха!» Один толчок, и дверь в ответ застонала. Застонала, заревела, как, казалось, делала все пять лет. Уж пять лет миновала. Женщина в комнате тотчас подняла голову, впилась взглядом в дочь. Пальцы ее сжимались с той же тревогой, что таилась в жилах Зафиры. «Ум!» За пять лет Зафира ни разу с ней не заговорила. Пять лет они жили под одной крышей, но упрямо хранили молчание. В некоторые дни, до того, как начали звучать крики, Зафире легче было думать, что ум тоже погибло. Мать ничуть не изменилась. Голова царственно держалась на изящной шее, как у газели. Все тот же тонкий нос, который любил баба. Губы на оттенок темнее красных. Глаза яркие, холодные, как у Зафиры, с пушистыми ресницами, смягчающими ледяной взгляд, и седина, посеребрившие темные локоны. От вида белых прядей у Зафиры сжался живот. Зафира промолвила ум, утомленный горем голос уже не был прежним. Зафира не могла отойти от двери, не могла дышать, «Ты никогда ко мне не заходишь». Но ум и сама не решалась пройти через дом, ибо скудные стены, помимо трех душ, вмещали бесчетное количество воспоминаний. Зафира бросила взгляд на Лану, которая, свернувшись клубочком на подушках, не обращала на нее никакого внимания. «Я не в силах зайти», — выдохнула она. «Я сделала выбор». «Либо ты, либо он», — нежно прошептала мать. «Если бы удушающее сердце боль не обрушилась на них обеих, этот разговор должен был состояться еще пять лет назад. Тебе следовало спасти его», — выдавила Зафира, заметив разбросанное одеяло ум. Среди них лежала и бледно-розовая, которая шила ясмин. «У меня не было сомнений. Ты была ребенком, прожившим лишь малую часть его лет», — ответила ум надорвавшимся голосом. А затем сделала вдох, за которым Зафира расслышала хрип. «Боль». Зафира потерла лицо. Пальцы намокли от слез. «Я обал». Примечание «Я обал. О». Моя дикая роза. Конец примечания. Не плачь по мне. Ум вскинула руки. Дикая роза. Сколько же лет Зафира не слышала ласки. Слова матери будто вцепились ей в горло, царапали внутренности, лишая решимости. Последние нежности прошептал ей отец, пока Зафира боролась с его железной хваткой, задыхаясь и спасая свою жизнь. Она вспомнила ту внезапную тишину, когда ум вонзила джимбию в его сердце. Вспомнила алую линию на груди бобы. Зафира приблизилась, села на кровать. С каждым движением чувство вины росло в ней. Осознание собственного эгоизма опустилось на сердце тяжким грузом. Зафира потянулась к ум, обвела пальцами холодные руки. Слезы капали градом, одна за другой они вырывались из раны в груди, постепенно превращаясь в ручей. «Бывает, что я забываю его лицо», — с грустью в глазах прошептала ум. «Неужели безболезненная потеря памяти может причинить столь жуткую боль?» Невыносимое отчаяние во взгляде матери глубоко ранило сердце дочери. Зафира никогда не забывала лицо бабы. Это было невозможно, и все же старшая дочь пренебрегла единственным родителям, оставила мать горевать в одиночестве. Независимо от того, сколько времени Лана проводила с ум, именно на глазах у Зафиры баба испустил последний вздох. Как никто другой, она понимала горе матери. Горе матери, которая спасла ей жизнь. Зафира позволила боли перерасти в гнев, позволила гневу ослепить себя и отдалить от страданий ум. Раз уж Зафира горевала, увидев смерть отца от рук матери, каково было матери жить с руками, которыми она убила возлюбленного? Каково было ум выбирать между одной любовью и другой? Зафира глубоко вздохнула, закрыла эгоистичные глаза. Уронила голову на колени матери. Жест сей казался настолько чуждым, настолько знакомым. «Прости меня, Умми!» «Прости меня!» — взмолилась Зафира. Она повторяла слова снова и снова. «За мои иллюзии!» «За мой гнев!» «Эгоистичный, детский, ненавистный!» Небеса святые, не было в Аравии дочери хуже, чем она. — Не умоляй, дитя, мне тоже очень жаль, — успокаивала ум, обхватив ладонями лицо Зафиры. В ледяных голубых глазах, которые унаследовала Зафира, не осталось и тени безумия. — Да, ты не приходила ко мне, но и я не приходила к тебе, мы обе виноваты. «Ведь правда?» «Нет, виновата была только Зафира. Она не выполнила дочерний долг». Ум провела большим пальцем по влажной щеке Зафиры. Лана обмолвилась, что ты собираешься на остров. Ум предположила, что слезы дочери имели отношение не только к отцу. В них крылось нечто большее. Брак Ясмин... «Предложение Дина. Шар. Я не повторю ошибку, Бабы. Не стану возвращаться, чтобы причинить тебе боль. Я одержу победу или умру», — Твердо заявила Зофира. «Я не пытаюсь остановить тебя, Абал. Я лишь хочу знать о цели путешествия». Цель путешествия — «Возвращение волшебства», — объявила Зафира, «уничтожение Арза, лишившего нас магии». Ум задумалась, и вскоре ее губы изогнулись в улыбке, принеся с собой тысячу воспоминаний. А В этой улыбке Зафира видела бабу, видела теплый хлеб, только что из печи, одеяло, создающее кокон, видела маленькие руки Ланы и любимое печенье Ум, «Теперь это исчезло. все это. Из-за Арза. Отомсти за его смерть, Зафира. Отомсти за отца и уничтожь этот лес». Ум снова провела пальцем по щеке дочери, подарив ей проблеск света, как маяк на неизведанном пути. Пути, которому Зафира поклялась следовать. Побеждай, как велит имя, которое я дала тебе. Поставь пустыню на колени. Одно за другим Зафира проглотила слова матери. Позже, собрав недавно изготовленные стрелы, Зафира поочередно вложила их в колчан. Тихие и ритмичные удары одно походили на биение сердца. Лана... Повертев между пальцами белое перо, спешно собрала обрезки. Пойду, умоюсь, скоро встречаюсь с семах, доложила она, зевнув. С чего вдруг? Хотим пообедать, выпалила Лана. Стоило Зафире сузить глаза, как сестра тотчас добавила. У нее мать заболела. Тебе не нужно бегать по домам и изображать лекаря всякий раз. «Когда кто-то об этом просит, ты не обязана, и ты не обязана», — перебила Лана. Увидев вспыхнувшее на лице Зафиры удивление, она подошла ближе, взяла ее за руку. «Прости, сестра, но я... я скоро вернусь». Зафира обняла Лану, прежде чем та успела сбежать, и крепко прижала к груди. «Прости ты», — прошептала она, наконец взяв себя в руки. Лана отстранилась, чтобы взглянуть на Зафиру, и поцеловала ее в щеку. «Я знаю», — прошептала она. Однако Зафира умела читать между строк. Как только Лана исчезла в коридоре, Зафира со вздохом откинулась на подушке. Она взяла джамбию бобы и кинжал с прямым лезвием, чтобы взвесить их и решить, какое оружие лучше подойдет против врага. Враг... С охотой на оленей и кроликов было покончено. Если верить рассказам о Шарре, теперь Зофире предстояло охотиться на монстров. Бороться за жизнь. Внезапный стук в дверь заставил ее подскочить на месте. Святые небеса. Пульс участился при мысли о серебряной ведьме, но логика подсказывала, что та, вероятно, не стала бы утруждать себя стуком в дверь и просьбой войти. Зофира распахнула дверь, На пороге стоял Дин. Волосы его припорошил снег. Зафира приготовилась выслушать новые причины остаться в Деменхури и не отправляться на поиски Джаварата. Однако вместо этого он просто спросил, «Ты не встречала охотника?» Зафира улыбнулась. Глаза Дина заблестели при виде ее облегчения. «Насколько мне известно, он взял выходной?» — пошутила Зафира. Дин вошел в дом и первым делом обратил внимание на рассыпанные перья и новые стрелы. — Вот это не называется выходным. Потерев у очага руки, он склонил голову. — Пойдем со мной. Зафира не сводила с Дина глаз. — Знаешь, ты давно уже вышла из роли Зафиры. — Зато скоро все узнают, какая я красивая. Она бросила обрезки в корзину. «Ты заслужила, чтобы люди знали». Дин нежно улыбнулся. Кожа Зафиры полыхала при мысли о прошлой ночи на крыше, о холоде на шее, о лицах, окутанных паром дыхания, об изгибе губ и луне, ласкающей кудри. «Куда мы пойдем? «Хм, может, в Багдаш?» Судя по уверенному тону, решение он продумал заранее. Зафира, сжав губы, бросила на него негодующий взгляд. Дин рассмеялся. «Я знаю, ты ненавидишь все, что связано с этим местом, но я ненавижу теоретически», — проворчала она. «Идею одновременно покупать мороженое и жаловаться на морозы в халифате». «У тебя, Зафира, весьма странный образ мышления». Дин поднял шерстяной платок и передал ей — «Багдаш — наше место он придает деминхуру изюминку раньше сюда стекался народ со всей аравии чтобы отведать вкусного мороженого давай тоже попробуем а голос его смягчился кто знает когда еще у тебя появится такая возможность слова дина сразили зафиру она вдруг осознала что не скоро теперь увидит Деменхур. возможно никогда не увидит Внутренний голос не давал ей покоя, убеждая, что путешествие к Шару было лишь ложью по поручению. И поручение то могло принести одну только боль. И все же Зафира видела лицо серебряной ведьмы, понимала, что значит жаждать искупления и винить себя за секундную слабость. По вине Зафиры отец лежал с синими губами подо льдом и снегом. Дин глядел в ответ, И, невзирая на молчание, она знала, что он все понимает. Об этом кричала грусть, застывшая в его прекрасных глазах. Самой несносной чертой Зафиры, как ей казалось, было то, что лицо ее всегда говорило раньше, чем язык. Люди постоянно напоминали ей об этом, и их мнение, в конце концов, стало фактом. Зафира накинула платок, бросила Дину худой кошелек с монетами и потянулась к двери. Пойдем остудим наши губы. Улыбка Дина значила гораздо больше, чем все то, что можно было купить за динары. А выйдя из дома, Зафира невольно съежилась, хотя она не была закутана в темный плащ, плечи разом выпрямились, грудь втянулась, подбородок опустился, губы сжались в тонкую линию. Нет, она не защищалась от холода. Дин молчал. Зафира. — а вдруг позвал он. Она почувствовала тепло пальцев на подбородке, а мгновение спустя он приподнял ее лицо, чтобы посмотреть в глаза. — Луна не боится ночи, Газель не боится неизвестности. Почему же ты боишься, охотница? — Это не то же самое, что неизвестность. Это лишь страхи, порожденные охотником но пускающие корни в твою душу. Не бойся себя, Зафира. Она пыталась не бояться. Изо всех сил старалась сосредоточиться на чем то другом, на докучливой асимметрии домов, бок о бок стоящих слева от неё, на заснеженной равнине, пересеченной похожими на пшеницу, стволами пустынного леса справа. Лес был редкий, бесплодный. Лесной младенец — по сравнению с проклятым Арзом. Неожиданно Дин остановился перед раскинувшимся у дома кустом, безлистым и почти мертвым. Зофира и слова не успела обронить, как юноша уже повернулся с радостным возгласом, держа что-то на открытых ладонях. Цветок. Белый, изящный, покрытый корочкой льда. Его шелковые лепестки аккуратно держались друг за друга. Зафира невольно вспомнила дюжину диких роз с любовью собранных бабой и аккуратно вложенных в детские ладошки. Он крепко обнимал дочь, называя ее своей Абал. Уже тогда маленькая Зафира знала, что Абаль — имя одной из шести сестер и оттого всегда чувствовала себя настолько же сильной, насколько любимой. Дин приспустил платок с головы Зафиры Продел цветок через темные кудри, колючий стебель царапнул кожу. Красота, которая живет вопреки всему, даже в самых суровых условиях. Дин взял ее за руку. Что за ерунда? Хрипло проговорила Зофира. Дин рассмеялся. Этот звонкий смех она любила сильнее, чем самый горячий из костров в самую холодную из ночей. Вскоре они приблизились к рынку. Дин сжал руку Зафиры, и она осознала, насколько быстро и бездумно уходила в себя. С высоко поднятой головой она прошла мимо девочки, хвостиком идущей за матерью. Укрытая шалью, она сжимала в маленьких ручках дымящийся пирог. Они миновали мужчину, который, толкая тележку с коврами, на ходу обещал скидки. Прошли мимо торговца с чемоданом, полным мазей, настоек и лечебных трав, От расценок у Зафиры глаза на лоб вылезли. Повсеместно раздавались возгласы купцов, гам покупателей, площадь под ногами испускала тепло. Возле прилавка Адиба, где по-прежнему кипела жизнь, добытые и шкуры передавались от мужчины к женщине, от женщины к Адибу. Покупатели торговались, припирались, пока наконец-то не договорились о цене. Приятно знать, что у Адиба все хорошо, заметила Зафира. Дин хмыкнул. С ним все труднее иметь дело. Возможно, придется найти нового торговца. Он провел Зафиру к небольшому домику, скрытому за магазином для суеверных. В отличие от соседних, деревянная дверь кафе была выкрашена в бледно-лиловый цвет. Зафира коснулась пальцами гладкой поверхности как раз в тот момент, когда дверь распахнулась и на улицу с возбужденным криком выскочила девочка, а за ней ее брат. Дин усмехнулся. «Готово!» «Я никогда так не волновалась», — призналась она. Вокруг, казалось, царило волшебство. Роза в волосах, улыбка Дина, дверь, радующая глаз нежными тонами. В груди Зафиры поселилось тепло, что-то ожило в сердце вызвав желание удержать это чувство и хранить его вечно. Зафира никак не ожидала, что в доме с холодным мороженым будет настолько тепло, что людей окажется много, и все они будут улыбаться. Повсюду стучали ложки, пестрили украшенные драгоценностями металлические чаши. Дин провел ее в угол с низкими диванами, где Зафира тотчас выскользнула из обуви, уселась на подушке, и сложила руки на низком столике. Заведение сияло чистотой. «Какой вкус, желаешь отведать?» — полюбопытствовал Дин, не в силах приглушить огонек в глазах. Зофира задумалась. «Замороженные сливки?» «Проще не бывает!» Он со смехом направился к стойке. Двое мужчин за прилавком поприветствовали Дина по имени и взяли несколько динаров, Третья фигура стояла поодаль, накладывая все новые и новые порции тягучего белого крема. Девушка была одета так же, как мужчины. «Девушка», — осознала Зафира, — «небеса святые». Дин вернулся, уселся напротив. Однако Зафира никак не могла отвести глаз от троицы за прилавком. «Кто управляет Богдашем?» — спросила она. Две девушки заняли противоположную сторону, пока их спутница отправилась делать заказ. Несмотря на холод, в кафе стоял шум и гам. Место выглядело поистине счастливым, напоминая Зофире о том, чего она давно уже не имела. Здесь царил мир, счастье, жизнь. А все, что делала она, это охотилась и готовилась к следующей охоте. «Одна семья, уже несколько поколений. Откуда столь внезапный интерес?» «Та, что сзади», — прошептала Зафира. «Это ведь женщина». Дин взглянул на троицу, и на лице его отразилась гордость. «Они хорошие люди». Зафира хмыкнула. «Позволить сестре работать вместе с ними — не такой уж большой подвиг». «Нет». «Но бросить вызов халифу — другое дело», — подметил Дин. И с этим Зафира не могла поспорить. Вскоре юноша принес им лакомство. Он расположил перед Зафирой ложку, а за ней — металлическую чашу, полную пушистых белых сливок, увенчанных нарезанными фисташками и восхитительной засахаренной вишней, которую было нелегко достать. Дин не сводил с Зафиры глаз. «На древнем языке...» Этот десерт называется МА. Примечание МА мороженое по вкусу, похожее на ириску. Конец примечания. Он отличается от замороженных сливок, но именно отличие делает Багдаш особенным местом. МА хранится в замороженном состоянии вместе со льдом и достается голыми руками. Зафира никогда прежде не ела мороженого, чтобы заметить какую-то разницу. Она просто хмыкнула и сунула ложку в белую каплю, изумившись мягкости и тягучести лакомства. От десерта восхитительно пахло розовой водой. «Хватит на меня смотреть», — потребовала Зафира. Дин застенчиво улыбнулся, пожал плечами и, зачерпнув эмаа, сунул ложку в рот. Зафира не стала торопиться. Смакуя момент, она прикоснулась к сливкам губами. По коже от холода пробежали мурашки. Вздрогнув, Зафира отправила ложку в рот. Букет вкусов, изобилующих медом и розой, был удивителен. Сладость, задержавшаяся на языке, постепенно сменилась послевкусием ириса, который притуплял чувство холода. — Ну, что скажешь? — полюбопытствовал Дин, когда она съела чуть больше. Зафира смогла лишь усмехнуться. С блестящими от удовольствия глазами Дин собрался её губ остатки. Возможно, это первая и последняя чаша мороженого в ее жизни. Последний раз, когда она может испытать настолько безудержное счастье в такой обыденный миг. Последний раз, когда она может видеть улыбку Дина и охлаждать губы ледяной сладостью. Выброси из головы все лишние мысли. — прошептал Дин, придвигая к ней чашку костяшками пальцев. Он коснулся ее щеки, и в тот миг Зафиру не волновали люди и их любопытные взгляды. Отбросив тяжелые мысли, она откинулась на подушки — с чашей в руках, с орехами и мёдом на языке. В тот момент на свете остались лишь Дин, Зафира и ледяные сливки, которые она когда-то ненавидела, но теперь полюбила. Слишком скоро вернулся юноша, чтобы забрать пустую чашу. А затем они отправились домой, по дороге заглянув на рынок, чтобы купить кое-какие вещи. Возле дома зафиры Дин помедлил, прежде чем свернуть на улицу, где жил его друг. Завтра? Нежно спросил Дин, не сводя глаз с зафиры. Завтра? Кивнула она. И он ушел. Облака плыли перед восходящей луной, бросая тени в надвигающуюся ночь. Арс, черный на синем фоне, походил на пасть с острыми зубами. Из окна кухни струился свет, и Зафира была рада, что Лана вернулась. Проведав в конюшне Сахара, Зафира собралась домой, однако уйти не успела. Чья-то рука вдруг опустилась на ее плечо, отпрянув Зафира заметила в лунном свете мерцание бронзовых волос. «Ты меня напугала!» — шепотом воскликнула она. Роза выпала из кудрей на снег, рассыпав лепестки. Вновь приблизившись, Ясмин по птичьи склонила голову. «Забавно. А ты и вправду испугалась». Голос звучал равнодушно. Выражение лица подсказывало Зафире, что будет дальше. «Прошу». Не сейчас, едва не взмолилась Зафира. Как же ей хотелось продлить волшебство Богдаша? Ты согласилась, значит, проговорила Ясмин. Согласилась отправиться на остров. Пока ты не спросила, сразу признаюсь, что мне все известно. Кхара, каждая душа в этой чертовой ледяной деревне узнала бы раньше меня. Если бы не Дин, то до меня, полагаю, слухи бы так и не дошли. Ты верно хочешь, чтобы я пожалела о том, что не испортила тебе брачную ночь?» Зафира закипела от гнева. Хорошее настроение в одночасье улетучилось. На лице Ясмин тоже вспыхнула ярость. «У меня появился шанс уничтожить Арс, вернуть Аравии волшебство. Никто не знает Арс лучше меня, Ясмин!» «Но даже если бы дело было вовсе не в проклятии, я все равно не смогла бы здесь остаться. Ты меня знаешь. Я не могу сидеть и ничего не делать». В затянувшейся тишине Арс залился стоном, когда ветер пронесся между его ветвями. Интересно, насколько он приблизился, пока Зафира беззаботно наслаждалась десертом. «А как же твоя мать? Как же Лана?» Зафира тихонько хмыкнула. На встрече с халифом я попрошу его предоставить моей семье лучшее место для жизни и найти человека, который мог бы заботиться об Умми. Если он примет мои условия, Лана через несколько дней позабудет о существовании сестры. Ясмин пристально глядела на нее. А у тебя, у тебя есть миск, и твой брат, я попрошу халифа. Думаешь? «Подарок халифа тебя заменит? Думаешь, я настолько эгоистична?» — прогремела Ясмин, добавляя череду брани. Зафира покачала головой, и воцарившееся между ними молчание показалось более болезненным, чем все, что она пережила. Молчание ширилось, как пропасть в темноте, и мост через нее был не толще нити. «Ты можешь умереть!» Зафира по-прежнему молчала. Она все еще ощущала вкус мёда на языке. И в этот момент мост обрушился. «Я не могу повлиять на твое решение!» Из уст Ясмин вырвался истерический смешок. Зафира устало улыбнулась. Прежде чем слезы, сверкающие в глазах Ясмин, успели упасть, Зафира приблизилась к ней. Поколебавшись, она пожала плечо Ясмин, Твой муж тебя ждет. Зафира отвернулась первой. Совсем скоро отсутствие подруги станет для нее тяжелым бременем, а Богдаш далеким прошлым.